Париж, 27 января 2008 года. Готовы к честному поединку? Уважаемый Мишель Уэльбек, наш диалог может развиваться по-разному. Вот три возможных варианта. Вариант номер один. Отлично. Мы и вправду подходим друг к другу. Вы посредственность, я бездарность. В голове у вас даже не ветер, а гулкая пустота. Мы идутые величины, самозванцы, комики. Тридцать лет удивлюсь, что такому ничтожеству, как я, удалось и по-прежнему удается дурачить почтенную публику. Тридцать лет жду прозорливого читателя, что сорвет с меня маску. Уже устал ждать. И сколько же наплодил за это время беспомощных, неудачных пародий на самого себя. Так давайте потягаемся». А вдруг с вашей помощью я, наконец, добьюсь полнейшего саморазоблачения? Вы тщеславны, я амбициозен, я аморален, и вы не святой. Как сказал один человек высокой души, но тоже фигура весьма одиозная, вы играете в открытую, я тоже раскрываю карты с величайшим облегчением. Примечание. Луи Арагон. Я раскрываю карты. 1959 год. Конец примечания. Вариант номер два. Ваша цель мне ясна. Но я-то тут причем. Зачем мне ввязываться в сомнительный эксперимент? Зачем очернять самого себя? А вдруг я не разделяю вашей страсти к саморазрушению? Не хочу себя истязать, бичевать, проклинать, унижать, изничтожать. Я не выношу нигилистов. Все они озлоблены, мстительны и вместе с тем сентиментальны. Не терплю подобного сочетания. На мой взгляд, главная задача современного писателя – противостоять всеобщему депрессионизму. Это расхожее понятие, точнее всего, выражает суть нашей эпохи. Если я и соглашусь на вашу затею, то лишь с тем, чтобы еще раз напомнить людям, что существует радость общения, радость творчества, что возможно жить в гармонии, сколько бы ни доказывали обратные пессимисты-неудачники, ненавидящие всех и вся. Я даже возьму на себя неблагодарную роль Филента, спорящего с Альцестом, а потом расщедрюсь и пропою прочувствованный дифферамп вашим книгам. Ну и свои не забуду, конечно». Наша беседа может протекать и в таком ключе. В этом нет ничего невозможного. Вариант номер три. Давайте найдем ответ на вопрос, который вы задали в тот вечер в ресторане, когда вам пришла в голову мысль начать этот спор. Откуда в мире столько ненависти? В чем причина? За что неистово ненавидят, бронят последними словами, безжалостно язвят безобидного писателя? Вас, к примеру. или меня. Нет, шутки в сторону. За что ополчились на Сартра современники? Почему всякий раз у выхода из кинотеатра Кокто поджидали негодяи, готовые наброситься на него с кулаками? Спасаясь от них, он, наверное, ни одного фильма не досмотрел до конца. Паунт в психушке, Камю один в четырех стенах, Чудовищное письмо Бодлера о том, что все человечество в сговоре против него, можно перечислять бесконечно. Вся история литературы состоит из отверженных и гонимых. Но осмелюсь спросить, а что если сами писатели к этому стремились? К чему именно? Да к всеобщей неприязни, черт побери. Упивались поношениями, наслаждались безвестностью и непрекаянностью смаковали обиды. Итак, три варианта диалога, выбор за вами.